пути к бегству. «Открывайте именем Его Величества!» — в третий раз прогремел лейтенант Челенгорм, барабаняв дверь мясистым кулаком. «Здоровенный болван, почему у рослых людей так мало мозгов? Должно быть, они так часто решают проблемы при помощи мускулов, что их мозги постепенно высыхают, как чернослив на солнце». Внушительное здание гильдии торговцев «Шелком» располагалось на шумной площади неподалеку от Аргионта. Вокруг Глокты и его вооруженного эскорта уже собралась и с каждой минутой увеличивалась толпа зевак, любопытные, испуганные, зачарованные. Чует кровь, очевидно. У Глокты болела нога, поскольку он очень спешил сюда. Однако он сомневался, что ему удастся заставить торговцев «Шелком» врасплох. Он окинул нетерпеливым взглядом стражников в латах и практиков в масках. Увидел жесткие глаза Инии и молодого офицера, колотящего в дверь. «Открывайте!» «Довольно глупостей!» «Думаю, они уже услышали вас, лейтенант!» — решительно сказал Глокта. «Но предпочли не отвечать. Не будете ли вы, столь любезны выломать дверь?» «Что?» Челенгорм уставился на него, затем на тяжелую, накрепко запертую двойную дверь. «Ну как я?» Практик не пронесся мимо него, врезавшись в одну из створок могучим плечом. Раздался оглушительный треск, и сорванная стиль двери рухнула на пол внутри дома. «Вот так!» – буркнул Глокта и ступил в открывшийся проем, где еще летели вниз обломки. Челенгором с ошеломленным видом последовал за ним. Дюжина солдат, бряцая алатами, шли по пятам. В коридоре, преграждая им путь, стоял разгневанный служитель. «Да как вы сме... а, -а, -а скрикнул он, когда Иня швырнул его с дороги, впечатав лицом в стену. «Арестовать!» — рявкнул глок, то указывая тростью на оглушенного человека. Один из солдат грубо схватил служителя за плечи руками в кованых рукавицах и потащил спотыкающегося наружу на солнечный свет. Сквозь выбитую дверь ринулись практики. В руках тяжелые дубинки, глаза свирепо горят над масками». «Арестовать всех до единого!» – прокричал Глокта, оборачиваясь через плечо. Он прошел вглубь здания, следуя за широкой спиной Инии. Через открытую дверь инквизитор увидел купца в богатой одежде. Лицо торговца блестело от пота. Он в отчаянии кидал стопки документов в пылающий камин. «Схватить его!» – завопил Глокта. Двое практиков тут же впрыгнули в комнату и принялись избивать купца дубинками. Тот с воплем повалился на пол и перевернул стол вместе со стопкой лежавших на нем гроз бухов Листки бумаги и кусочки горячего пепла взметнулись в воздух, порхая вокруг поднимающихся и опускающихся палок. Глокт -то торопился дальше, а вокруг множились удары и крики. В воздухе висел запах дыма, пота и страха. «Все двери охраняются, но Каулт мог подготовить какие-то тайные пути к бегству. Он скользкая штучка, этот Каулт». «Будем надеяться, что мы пришли не слишком поздно, проклятая нога, только бы не опоздать!» Глокта охнул и сморщился от боли. Кто-то вцепился в его пальто так, что он пошатнулся. «Помогите мне!» — завизжал человек. «Я не виновен!» Кровь на пухлом лице, пальцы хватаются за одежду, угрожая свалить коллегу на пол. «Уберите его от меня!» — завопил Глокта. Он стал слабо отбиваться тростью и скрести пальцами по стене, пытаясь удержаться на ногах. Один из практиков подскочил к ним и огрел купца дубинкой по спине. Я сознаюсь! вскрипывал тот. Дубинка поднялась снова и с треском опустилась на его голову. Практик подхватил обмякшее тело подмышки и потащил к двери. Глокто поспешил вперед. Потрясенный лейтенант Челенгорм шел за его плечом. Впереди открылась широкая лестница, и инквизитор посмотрел на нее с ненавистью. «Мои старые враги, они всегда передо мной». Собрав все силы, он принялся карабкаться вверх, свободной рукой махнув практику инию, чтобы он шел вперед. Мимо них протащили к выходу сбитого с толку купца. Он вопил о своих правах и цеплялся каблуками о ступеньки. глок поскользнулся и едва не упал на взничь, но кто-то поймал его под локоть и помог устоять на ногах. Это был Челлен Горм, на массивном частном лице которого застыло замешательство. «Значит...» И от взрослых людей бывает польза. Молодой офицер помог ему подняться до самого верха. У ты не было сил отказываться. Да и зачем беспокоиться? Человек должен понимать, что его силы ограничены. Нет ничего благородного в том, чтобы загреметь вниз по лестнице. Уж я это знаю. Наверху располагалась богато украшенная просторная приемная с толстым ковром на полу и яркими гобеленами на стенах. Перед широкой дверью внесли караул со шпагами на голо двое охранников в ливреях гильдии. Лицом к ним, сжав огромные белые кулаки, остановился иней. Чаленгорм выбежал на площадку, вытащил шпагу и встал рядом с альбиносом. глок не смог сдержать усмешку. — Без языки палач и цвет рыцарства плечом к плечу. Редкое зрелище. — У меня есть ордер на арест Хаулта, подписанный самим королем. Глокто поднял бумагу вверх, чтобы охранники могли рассмотреть ее. «С торговцами шелком покончено. Вы ничего не выиграете, препятствуя нам. Сложите оружие, даю слово, а вам не причинят вреда». Охранники обменялись неуверенными взглядами. «Ну же, шпаги долой!» — гаркнул Челленгорм, подвигаясь к ним ближе. «Ладно, ваша взяла». Один из стражников нагнулся и бросил свою шпагу вперед по полу. Иний поймал ее и прижал ногой. «Ты тоже!» — прикрикнул на второго охранника. «Быстрее!» Тот повиновался, кинув шпагу на пол и подняв вверх руки. Через миг кулак Иния впечатался ему в челюсть, так, что караульный врезался головой в стену и тут же потерял сознание. «Но вы!» — вскрикнул первый. Иний схватил его за грудки и швырнул вниз по лестнице. Стражник рухнул вниз, переворачиваясь и ударяясь о ступеньки, пока не затих на самой последней. «Я знаю, как это бывает». Чаленгор моргал с поднятой шпагой в руке. Он так и не успел двинуться с места. «Но мне показалось, вы пообещали им...» Проговорил он. «Забудьте об этом. Пини, поищи другой вход». Альбинос мягкими шагами удалился по коридору. Глок-то дал ему некоторое время, затем двинулся вперед и попробовал открыть дверь. К его немалому удивлению, ручка повернулась без труда. Дверь распахнулась. Комната величиной с хороший амбар являла собой воплощенную роскошь. Резьба на высоком потолке покрыта позолотой. Корешки книг на полках усыпаны драгоценными камнями. Чудовищно громоздкая мебель отполирована до зеркального блеска. Все было чересчур огромным, чересчур изукрашенным, чересчур дорогим. «Кому нужен тонкий вкус, когда есть деньги?» Несколько широких окон нового стиля, большие стекла и редкий переплет открывали восхитительный вид на город и залив, на корабли в нем. Сам магистр Каулт сидел за просторным позолоченным столом возле среднего окна с улыбкой на лице в великолепной парадной мантии. Его частично прикрывала тень огромного шкафа с вытравленными на дверцах руками, эмблемой высокопочтимой гильдии торговцев шелком. «Значит, он все же не сбежал!» «Он у меня в руках! Я...» К массивной ножке шкафа была привязана веревка. Глокта последовал глазами вдоль ее извивов на полу. Другой конец охватывал шею магистра. «Ага, он все же нашел путь к бегству». «Инквизитор Глокта!» Каулт издал визгливый нервный смешок. «Ха -ха, «Очень рад наконец-то встретиться с вами. Я столько слышал о ваших расследованиях!» Его пальцы теребили узел веревки. Видимо, он хотел удостовериться, что она завязана крепко. «Вам не жмёт воротник, магистр. Может быть, вы предпочли бы снять его?» Новый взрыв визгливого смеха. «О, нет, нет, не думаю. Я не имею намерения отвечать на ваши вопросы. Благодарю вас». Краем глаза Глокта заметил, как боковая дверь чуть приоткрылась. Оттуда появилась большая белая рука, медленно обхватившая пальцами дверную раму. «Ини!» не...